Итак, мы решили предпринять эту поездку, причем было условлено, что, представляя меня, мой друг не скажет обо мне ни хорошего, ни худого, вообще отнесется ко мне безразлично и даже позволит мне явиться одетым, если неплохо, то во всяком случае скромно и небрежно. Он на все это согласился, в надежде немало позабавиться. Значительному человеку нельзя поставить в укор если при случае ему вздумается утаить свои внешние преимущества и таким образом дать более ясное выражение своей внутренней человеческой сущности поэтому инкогнито монархов и проистекающие отсюда приключения всегда привлекательны на землю не сходят переодетые боги которым не трудно вдвойне оценить оказанное им добро и легко отнестись к неприятностям а то и вовсе Пренебречь ими. Вполне понятно, что Юпитер остался доволен своим посещением Филимона и Бавкиды, а Генриху IV нравилось после охоты инкогнито беседовать со своими крестьянами. Но если молодой человек, не имеющий ни положения, ни имени, решает извлечь удовольствие из инкогнито, то это, пожалуй, может быть сочтено за непростительное высокомерие. Но поскольку здесь речь идет не о хороших или дурных поступках, а лишь о том, во что они вылились, то в интересах нашего рассказа простим юноше его самомнение, тем паче, что я с юных лет питал любовь к переодеванию и внушил мне эту страсть, никто иной, как мой строгий отец. Так и на сей раз, сделав необычную прическу, я с помощью своей старой одежды, а также одолженной для этого случая, чужой, Настолько изменил свою внешность, Что мой друг всю дорогу покатывался со смеху. К тому же я в совершенстве умел Копировать все повадки и движения Тех горе издаков которых называют Латинскими всадниками. Латинские всадники так шутливо называли Школьных учителей или ученых, Ездивших верхом без достаточной сноровки. Отличное шоссе, Великолепная погода и близость Рейна привели нас в наилучшее расположение духа. В Друзенгейме мы немного задержались. Он, чтобы прихорошиться, и я, чтобы получше затвердить свою роль, так как боялся неожиданно выйти из нее. Местность здесь такая же открытая и ровная, как повсюду в Эльзасе. Проехав по прелестной луговой дороге, мы вскоре достигли Зизенгейма, Оставили лошадей в харчевне и поспешно направились к пасторскому двору. «Ты не смотри», — сказал Вилланд, издали показывая мне на дом, что он похож на старый обветшалый крестьянский двор. Тем больше молодости внутри. Мы вошли в ворота, мне все очень понравилось. Здесь соприсутствовало то, что принято называть живописным, и что так очаровывало меня в нидерландском искусстве. Очень заметно было воздействие времени на создание рук человеческих. Дом, амбар и конюшня находились в том состоянии запущенности, когда хозяева колеблись, приступать ли к ремонту или строиться заново, в конце концов не делают ни того, ни другого. В деревне и на дворе было тихо и безлюдно. Мы достали отца, маленького, серьезного, но добродушного человека, В полном одиночестве. Вся семья была на поле. Он приветствовал нас и предложил закусить с дороги, но мы отказались. Мой друг пошел разыскивать дам, я остался один с хозяином. «Вы, наверное, удивляетесь», — сказал он, — «что в богатой деревне и предоходном месте у меня такое плохое жилище. Но это происходит от нерешительности». Община и даже высшее начальство уже давно обещали мне новый дом. Немало чертежей было сделано, просмотрено, исправлено. Ни один не был отвергнут и ни один не был осуществлен. Все это продолжается столько лет, что я уже потерял терпение. Я учтиво отвечал, желая поддержать в нем надежду и ободрить его, что ему следует быть настойчивее. Он продолжал доверительно описывать мне лиц, от которых это зависело. И хотя не был большим мастером изображения характеров, я все же отлично понял, почему дело застопорилось. В его доверчивости было нечто весьма своеобразное. Он говорил так, словно знал меня уже с добрые десяток лет, и в то же время во взгляде его не было ничего свидетельствующего о том, что он ко мне присматривается». Наконец вошел мой друг вместе с хозяйкой дома. Она совсем по-иному на меня посмотрела. У нее было правильное и умное лицо, в молодости, вероятно, очень красивое. Высокое и худощавое в той мере, в какой это подобало ее летам, она со спины выглядела еще совсем молодой и стройной. Вслед за нею в комнату резво вбежала старшая дочь. Так же, как ее мать и мой приятель, она первым делом спросила, где Фредерико. Отец отвечал, что не видел ее с тех пор, как они ушли все трое. Тогда она снова убежала искать сестру. Мать принесла угощение, и Вейланд вступил с супругами в беседу, касавшуюся только им известных лиц и обстоятельств, как это обычно бывает, когда знакомые, сойдясь после разлуки, осведомляется об общих друзьях и приятелях и сообщают друг другу всевозможные новости. «Я внимательно прислушивался, желаю узнать, что меня ожидает в этом кругу». Старшая дочь опять торопливо вошла в комнату, обеспокоенная тем, что не нашла сестру. Все встревожились и принялись бронить младшую за дурную привычку исчезать. Только отец невозмутимо сказал, «Оставьте ее в покое, никуда она не денется». В ту же минуту она и правда, показалась в дверях. Точно в этом сельском небе взошла прелестнейшая звезда. Обе сестры еще одевались по-немецки, как тогда говорили. И этот уже почти исчезнувший национальный костюм чудо как шел к Фридерике. Пышная и короткая белая юбочка с фолболой, почти до щиколотки, открывавшая очаровательнейшие ножки. Узкий белый лиф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 словно не существовало на свете никаких забот. На руке у нее висела соломенная шляпа. И так я имел счастье с первого же взгляда охватить и познать всю ее ласковую прелесть. Я начал разыгрывать свою роль, впрочем, умеренно, несколько престыженный тем, что приходится дурачить столь добрых людей, которых я и теперь мог наблюдать со стороны, ибо девушки живо и весело подхватили начатый разговор. Они еще раз перебрали всех соседей, всех родственников, и моему воображению явилась такая тьма дедьев, теток, кузенов, кузин, приезжающих, уезжающих, кумовьев и гостей, что я почувствовал себя живущим в необычайном многолюдном мире. Все члены семьи перемолвились со мною хотя бы несколькими словами. Мать, входя и уходя, каждый раз пристально на меня взглядывала. Фредерика первая завязала со мной разговор. Заметив, что я перебираю лежавшие под для меня ноты, она осведомилась, не играю ли я. Получив утвердительный ответ, она предложила мне показать свое искусство. Но отец не позволил мне это сделать, заметив, что сначала следует самим почти гостю исполнением какой-нибудь пьесы или песни. Она сыграла несколько вещиц, не без бойкости, как обычно играют сельские барышни, на клавесине, который школьный учитель уже давно собирался настроить, да все откладывал за недосугом. Потом запела какую-то нежно-грустную песенку, но это ей уже совсем не удалось. Она встала и, улыбаясь, вернее, сохраняя на лице все то же беспечное, радостное выражение, сказала, «Если я скверно пою...» То вину за это уж никак не свалишь ни на клавесин, ни на школьного учителя. Пойдемте на воздух, я вам спою эльзасские и швейцарские песенки. Это будет куда лучше. За ужином меня так занимала мысль, уже раньше пришедшая мне на ум, что я сделался задумчив и молчалив, хотя живость старшей сестры и прелесть младшей достаточно часто отвлекали меня от размышлений. Я не переставал удивиться, что вот передо мною, как живая семья векфильдского священника. Отец, правда, не шел ни в какое сравнение с тем превосходным человеком, но где сыскать ему равного? Все достоинство в романе «Присущее мужу» здесь олицетворялось женой. Достаточно было увидеть ее, чтобы проникнуться уважением и даже известной робостью. В ней были все признаки хорошего воспитания. Она держалась спокойно, вольно, весело и приветливо. Старшая дочь, пусть не отличавшаяся прославленной красотой Оливии, была стройной, живой и несколько порывистой. Всегда деятельная она являлась правой рукой матери. Поставить Фредерику на место Софии Примрос было нетрудно, а последней сказано мало, разве только что она обворожительна? Обворожительной была и Фридерика. Поскольку одни и те же занятия, одни и те же условия, повторяясь, приводят к сходным, если не одинаковым, положениям, то здесь говорилось и даже происходило многое из того, что говорилось и происходило в семье Викфильдского священника. Когда же под конец в комнату вбежал и смело подсел к нам, не обращая внимания на гостей, младший сын, уже давно упоминавшийся в разговоре, И нетерпеливо поджидаемый отцом, я едва удержался, чтобы не воскликнуть. И ты здесь, Моисей. В застольной беседе этот сельский семейный круг расширился, ибо разговор касался разных забавных происшествий, случившихся то с одним, то с другим соседом. Фридерика, сидевшая рядом со мной, воспользовавшись случаем, описала мне различные места, в которых стоило побывать. Поскольку один рассказ всегда вызывает другой, то я без труда вмешался в разговор и рассказал о сходных происшествиях, а так как мы при этом не жалели отличного местного вина, мне, естественно, грозила опасность выйти из роли. Посему мой более благоразумный друг, сославшись на прекрасную лунную ночь, предложил отправиться на прогулку, и его предложение было тотчас же принято. Он подал руку старшей сестре, я младший, и так мы шли по бескрайним полям, разговаривая больше о небе, чем об уходившей в необозримую даль земле. Впрочем, в речах Фредерики не было ничего мечтательно-лунного. Слова ее были так ясны, что ночь превращалась в день, и ничто в них не свидетельствовало о чувстве, ничто не взывало к нему». Только то, что она рассказывала, теперь больше относилось ко мне, ибо местную жизнь, селение, знакомых она описывала с той стороны, с которой мне предстояло узнать их. «Ведь она надеется», — добавила Фредерика, — «что я не составлю исключения и вновь навещу их, как это делает всякий, кто однажды гостил в Зевенгейме». Мне было очень приятно молча выслушивать описание Мирка, в котором она вращалась, и людей, особенно ею ценимых. Таким образом она помогла мне составить ясное и весьма привлекательное представление об ее жизни, очень странно на меня подействовавшее. Я вдруг ощутил глубокую досаду, что раньше не жил подле нее, и в то же время мучительную зависть ко всем счастливцам ее окружавшим. Я тут же начал со вниманием прислушиваться, словно имел на то право к ее описаниям мужчин которые фигурировали под именами соседей, родственников или кумовьев, и предположения мои устремлялись то в одну, то в другую сторону. Но что мог я узнать при полном неведении относительно всего, что было близко ей? Постепенно она становилась все словоохотливее, я же все молчаливее. Хорошо было внимать ей, а так как я только слышал ее голос — лицо же ее, как и весь остальной мир, было скрыто сумраком, то мне казалось, что я смотрю ей прямо в сердце, верно, очень чисто, если оно открывалось в такой непринужденной болтовне. Когда мой спутник и я удалились в отведенную нам комнату, он тотчас же начал рассыпаться в самодовольных шутках, в восторге от того, что поразил меня сходством наших хозяев с семейством Примрос. Я поддакивал ему и благодарил право же!» — воскликнул он. «Здесь все сошлось. Эта семья удивительно похожа на ту. Остается только, чтобы некий замаскированный молодой человек взял на себя роль господина Берчула. А поскольку в обыденной жизни злодеи не так необходимы, как в романах, то я хоть и удовольствуюсь ролью племянника, но буду вести себя лучше». Я тотчас же, же прекратил этот разговор. Как неприятно мне было его вести, и стал допытываться, не выдал ли он меня. Он клялся, что нет, и я был вынужден ему поверить. Напротив, — продолжал он, — они расспрашивали его о веселом приятеле, столовавшемся с ним в одном пансионе в Страсбурге, о котором наслышались пропасть всяких историй. Я перешел к другим вопросам. Любила ли она? Любит ли? Не обручена ли уже? Он на все отвечал отрицательно. «Право же, — сказал я, — я не верю в такую врожденную веселость. Ежели бы она любила и претерпела горе, и вновь утешилась или была бы невестой, то в том и другом случае это было бы понятней. Так мы проболтали до глубокой ночи, а с рассветом я уже был на ногах. Неодолимое желание вновь увидеть ее овладело мною, Но, начав одеваться, я пришел в ужас от проклятого костюма, который так легкомысленно выискал для себя. С каждой надетой на себя вещью я приобретал все более гнусный вид. Ведь все и было рассчитано именно на такой эффект. С волосами я бы еще кое-как справился, но когда я напялил поношенный серый сюртук с чужого плеча, его короткие рукава сделали меня совершенно комической фигурой. Я просто впал в отчаяние, еще возросшая от того, что в маленьком зеркале видел себя только по частям, и одна часть была нелепее другой. В то время, как я совершал свой туалет, мой друг проснулся и с довольным видом человека, не чувствующего укора в совести и предвкушающего приятный день, поглядывал на меня из подстеганного шелкового одеяла. Я уже давно исходил завистью к его изящному костюму, который висел на стуле. И будь он одного со мной роста, я бы унес у него из-под носа это платье, переоделся бы где-нибудь и поспешил в сад, оставив ему мою проклятую оболочку. У него хватило бы добродушия одеться в мой наряд, и рано утром вся история с переодеванием разрешилась бы веселым смехом. Но об этом нечего было и мечтать, так же, как о чьем-либо спасительном посредничестве». Предстать перед Фредерикой в том обличье, которое позволяло моему другу выдавать меня, пусть за усердного и расторопного, но бедного студиозуса-богослова, после того, как вчера вечером она так дружелюбно говорила с моим ряженным «я». Нет, это было невозможно. Обозленный, я стоял в раздумье, призывая на помощь всю свою изобретательность, но она покинула меня. Однако, Когда мой приятель, который нежесть в постели не спускал с меня глаз, вдруг разразился громким хохотом и воскликнул «Право же ты, чертовски смешон!», я тотчас закричал. «Теперь я знаю, что делать. Прощай и принеси мои извинения хозяевам». «Ты с ума сошел!» — крикнул он и вскочил, чтобы удержать меня. Но я уже выбежал за дверь, стремглав спустился по лестнице и, промчавшись через дом и двор, ринулся к харчевне». Мгновение око лошадь моя была оседлана, и я вне себя от досады галопом поскакал к Друзен Гейму, миновал его и понесся дальше. Здесь, считая себя наконец в безопасности, я пустил коня шагом и вдруг почувствовал, как бесконечно больно мне было удаляться от тех мест. Но я покорился судьбе и спокойно воссоздал в своем воображении вчерашнюю прогулку. Лилея надежду, вскоре снова свидится с Фредерикой. Однако это тихое чувство тут же опять превратилось в нетерпение. Я решил поскорее поехать в город, переодеться и раздобыть себе другую хорошую лошадь. Тогда, во всяком случае, в пылу это так представлялось мне. Я смогу еще до обеда, или вернее под вечер, но еще до ужина воротиться и спросить себе прощения.